Подмена тезиса Подмена тезиса – одна из самых популярных и распространенных логико-риторических уловок. Это умышленная смена темы разговора, чтобы уйти от необходимости отвечать и аргументировать. Способ избежать оценки и критики со стороны оппонента. В основном этот прием используется в риторике, когда у оратора или переговорщика откровенно слабая позиция, когда ему нечем доказывать или парировать аргументы противника. Вы можете объяснить, почему в вашем отделе такие низкие показатели по итогам первого квартала? Вы знаете, очень своевременный вопрос Вы абсолютно правы Показатели эффективности это то, на что мы должны обращать внимание в первую очередь Ведь это объективные маркеры нашей деятельности И очень хорошо, что мы недавно обновили систему КПА в нашем отделе Да, не сразу Да, не все шло как по маслу Но в конечном итоге же приняли в конечном итоге же заработала, там есть, конечно, еще ряд вопросов, которые надо обсудить. Например, почему показатели текучки персонала оцениваются ежегодно, а не ежеквартально? Вы как думаете? Подмена тезиса всегда состоит из двух обязательных компонентов – буферизация и, собственно, подмена тезиса. Чтобы смена темы прошла незаметно, манипуляторы сначала прибегают к технике «внешнего присоединения». Это своеобразный буфер, который смягчает дальнейшую подмену. Это может быть комплимент вопросу, как в нашем примере, очень своевременный вопрос. Или формальное присоединение к словам оппонента «Вы абсолютно правы». Буферизация плюс подмена тезиса. Часто подмена тезиса проявляется в том, что манипулятор пытается прервать ход рассуждений собеседника неожиданным вопросом или фразой, который уводит беседу в выгодную ему сферу. А не подойти ли нам к этому вопросу с другой стороны? Кстати, есть интересный случай в моей практике. Интересно, а что будет, если развитие пойдет по другому сценарию? Тут обязательно надо рассмотреть еще один момент. Кстати, а что вы думаете о... Эту уловку многие используют бессознательно, на автомате. Для этого не нужно специально учиться каким-то приемам черной риторики. Просто вспомните, как многие студенты или школьники сдают экзамены. Преподаватели сдают один вопрос, а студент отвечает на другой. Тот вопрос, который знает или выучил. Вообще, я ненавижу анекдоты, но этот в тему. Итак, приходит студент сдавать экзамен по биологии, но ничего не выучил, кроме строения блохи. Вытягивает билет, а там вопрос про корову. Студент начинает. Корова это такое животное на четырех ногах, оно покрыто шерстью, в шерсти водятся блохи. И дальше рассказывает про блох. Преподаватель его останавливает и говорит. Хорошо, хорошо, расскажите нам лучше про собаку. Студент опять начинает. Собака – это такое животное на четырех лапах, оно покрыто шерстью, а в шерсти водятся блохи, и далее опять рассказывает про блох. Экзаменатор раскусил студента и говорит, ладно, студент, а вот расскажите нам про рыбу. Рыба – это животное, которое живет в воде. Шерсти у рыбы нет, но если бы она была, то в ней точно водились бы блохи. Многие считают, что оппонент легко замечает подмену тезиса. Нет, это не так. Если грамотно осуществлена буферизация и присоединение, если манипулятор при этом ведет себя уверенно и непоколебимо, то данная логика риторическая уловка заметна редко. Со своей стороны, позволю себе перефразировать Геббельса и скажу, чем наглее подмена тезиса, тем она менее заметна. Вот такой существует парадокс. С чем он связан? На мой взгляд, в первую очередь с низким уровнем критического мышления в глобальном смысле. И, конечно же, с отсутствием знаний и опыта в сфере противодействия уловкам и манипуляциям. Опытные же переговорщики легко смогут раскусить такой незамысловатый ход. Однако стоит заметить, что зачастую подмена тезиса является спасательным кругом во многих ситуациях. Этот прием многие используют в мирных целях когда спор перерастает в откровенно агрессивную конфликтную фазу, а эмоции перехлёстывают через край. В таких случаях целесообразно незаметно уйти в другую сторону, дабы не доводить ситуацию до предела. Противодействие. Для нейтрализации стоит всего лишь вернуться к исходному тезису или теме обсуждения. Например, извините, пожалуйста, но мы сейчас говорим немного о других вещах, Я напомню, что мы рассматриваем вопрос о годовом бюджете нашей компании. Или «Мне кажется, вы меня уводите в другую сторону. Давайте вернемся к исходной теме обсуждения, которая отражена в повестке нашей встречи». Или «Простите, ваши доводы очень актуальны, но они несколько о другом. Давайте сначала разберемся с исходной темой, а потом я уже с удовольствием отвечу на них».